Глава 4: Нина, Еще и полиция должна приехать. Свекры остаются ухать и вздыхать, а я. Я ищу лечащего врача. Надо спросить, что будет дальше со славой. Вдруг он и правда не выживет. Вряд ли хоть один человек на планете даст мне гарантию, но все-таки. Я пытаюсь к себе прислушаться, чтобы понять. как я переживу возможную смерть Славы. И понимаю, он для меня уже умер. После всего, что сделал. Прошу прощения. Я могу поговорить с лечащим врачом? Подхожу к посту медсестры. Сегодня привезли моего мужа. Фамилия, имя? Вячеслав Валерьевич Литвин. В голове пустота. Белые стены больницы, такие привычные для меня, сейчас давят. Всё-таки есть разница, когда ты здесь находишься по работе или ты родственник пациента, и гадаешь, что же с ним будет дальше. Вы пока присаживаетесь. Александр Феликсович подойдет минут через пять. Я послушно занимаю скамейку, и чтобы как-то убить время и отвлечься, начинаю листать новости в ленте социальной сети. Но мои мысли разлетаются. Мне плевать, что и где происходит. Я думаю совершенно о другом. Копаюсь в памяти, чтобы понять причину всего случившегося. Проанализировать. Хотя, какой к чёрту тут анализ? Зачем-то перехожу в галерею. Куча снимков из моей уже прошлой жизни. Вот я сфотографировала пирог, который приготовила на день рождения Славы. А вот мы ездили в отпуск, в Анапу. Хорошо, что осенью, в октябре, было еще тепло, но уже не сезон. Улицы пустые, свежо, весело. Мы хорошо отдохнули тогда. По моим щекам текут слезы, но я их поспешно вытираю. Только этого не хватало — сидеть и рыдать. Нет, он не заслуживает моих слез. А в голове мысли калейдоскопом сменяют друг друга. Зачем Слава так со мной поступил? Почему решил украсть деньги? А может... Может, это все таки не он? И эта блондинка вовсе не любовница? «Схлипываю. Как же больно думать, что человек, которому ты верила как себе, оказался лжецом. Мы засыпали в одной кровати, вместе просыпались. Я готовила Славе завтрак каждое утро, даже когда возвращалась дежурство, безумно уставшее, ранним утром. Всё равно готовила. Сейчас я осознаю, какой у него был простор для измен. Это же так удобно, когда жена дома не ночует». А вдруг его оклеветали? С другой стороны, почему Слава не рассказал мне о своих проблемах на работе? Да и как можно скрывать, что на него хотят повесить такую огромную сумму? Более того, он не выглядел как-то по-особенному взволнованным. Только, только сегодня днем, когда заявил, что у него срочная командировка в Минск. Из моих мыслей меня выдергивает чье то покашливание. Я так задумалась, что и не заметила, как ко мне подошел мужчина в длинном белом халате. Он стоит надо мной, и когда я поднимаюсь, то вдруг выясняется, что я ему упираюсь буквально в плечо, хотя я сама почти метр семьдесят. «Вы по поводу Литвина?» — Раздается густой голос. Поднимаю глаза. От вида этого самого доктора становится как-то страшно, что ли. Он и правда огромный. А еще вид у него такой, как будто он не лечить, «А убивать собрался?» «Да», — киваю. «Я Александр Феликсович, заведующий отделением. А вы супруга Литвина?» «Нет», — отвечаю быстрее, чем успеваю подумать. Мужчина вскидывает брови, но я тут же мотаю головой. «В смысле, еще супруга, но скоро ею быть перестану. Я развожусь с ним». «И на каком этапе ваш развод?» «Завтра утром подам». «Объясняю». чтобы не возникло вопросов относительно законности моего пребывания в больнице в качестве супруги. Однако врач истолковывает мои слова по-своему. Он кивает, и на его лице появляется какая-то жуткая усмешка. Мне вдруг приходит в голову, что этот самый Александр Феликсович на меня смотрит, как на какую-то прошманду, которая готова бросить мужа, как только он заболел. А может, у меня уже крыша едет? и я придумываю то, чего нет. Такое случается. Нет, не такое. Зачем я оправдываюсь? Господи, я пришла, чтобы узнать, выживет ли слава, а в итоге разговариваю неизвестно о чём. Всё не такое. Я пока что по документам его официальная жена. Что ж, я понял. Холодно улыбается. Да какая вам разница? Мотаю головой. мне от чего отчего-то хочется объяснить этому самому Александру Феликсовичу, что все не так, как он думает. А может, дело в том, что от его холодного взгляда очень хочется куда-то спрятаться. Такого встретишь в темном переулке. Никогда не подумаешь, что врач». «Уточняю». Он заглядывает в документы. «Вы, судя по одежде, фельдшер? Или, может, даже врач? Я вас, кажется, видел. Он смотрит на меня. разглядывая, как экспонат в магазине. «Фельдшер», — холодно объясняю, — «как раз дежурство приехало. Я не хочу уточнять, что как раз на дежурстве славу и обнаружила». Александр Феликсович качает головой. «Вы сразу поняли, чем может дело кончиться. Кажется, он просто жена ненавистник. Все-таки у вас медицинское образование?» Но все равно решили уточнить. «Как же муж? Выживет или нет?» а может, останется инвалидом. Представьте, что да. Мне интересно ваше мнение как профильного специалиста, чтобы знать наверняка, не разводиться с мужем или все таки подождать и стать вдовой. И зачем я так изблю? О, врач на мои слова реагирует, как я и ожидала. Даже слегка краснеет. Я смотрю в его ярко-голубые глаза. Он недобро щурится. Вряд ли ваш супруг умрет. Слава богу, его вовремя доставили в больницу. Более того, есть шанс, что он не просто выкарабкается, но и восстановится на сто процентов. Мужчина заглядывает в свои записи. Ему же двадцать восемь. Именно. Киваю. Отличный возраст. Он выздоровеет. Будьте уверены, не сводит с меня глаз, на что я также улыбаюсь. Благодарю вас. Мы смотрим друг на друга, когда за спиной у меня раздается голос. «Здравствуйте! Это вы, Нина Олеговна?» Я поворачиваюсь и вижу двух полицейских. «Можно с вами побеседовать?»